Глава 16. Оплеухи с Гаком Наши приятели с приятельницей нетерпеливо ждали, что скажет уездная власть, как распорядиться, что потребует от народа. Ведь не зря прикатила в село эта власть на силой паре в городском Тарантасе с милиционером в скрипящих ремнях и наганом сбоку в кобуре, Конечно, на подмогу генералу Крылову, который сам, видно, боится показаться мужикам. Трусит, старикашка, одному с народом не совладать. А тут, смотри, экое важное силище явилось. Сам уездный комиссар временного правительства, да еще с меньшевиком златоустом, как насмешил Запорожец Крайнов потихоньку мамок. Богомольные даже засовестились. Золотоустом-то никак звали одного святого угодника. Прозывать это к-то аптекаря грешно, хоть он и говорун-то в своем лекарственном магазине. Бог с ним. Не знали мельчевиков и знать не хотим. Большаки нам любее. Ох, мамки, газет не читают, а все понимают правильно, честное слово. Раскусили обезьяну с зонтиком. Раскусят и бегемота в инспекторской фуражке с кокардой и крутым козырьком. Поглядите, ведь это же в самом делешный бегемот, какие бывают в жарких странах. Нынче и в России жарко, вот и не мудрено. Появились звери покрупнее кабанов с двойным подбородком и свекольным носищем. Эх, берегитесь, граждане, товарищи, мужики и бабы. «Бегемот-один справится со всеми вами». Навалится горой, сомнёт совет, и до вас доберётся. Слопает и не подавится. Ой, ой, как страшно! Особенно тем, кто своими глазами видел, как спускал с парадного крыльца школы зимой Григорий Евгеньевича этого самого бегемота, потерявшего фуражку, волочившего тулуп в охапке. Два подсобляльщика революции, переполненные весёлой храбрости, И горчайшие обиды, что они, по известной милости, сидят не за столом писарями, торчат на луговине попусту. Эти верные помощники секретаря совета готовы были и реветь, и смеяться, показывая недругу здоровенные фиги с маслом и без масла. Хоморушка! Рассказать всем про школьное крыльцо помрут со смеху. Хорошо бы еще свистнуть для острастки когда зарычит, заговорит уездная власть. Петух, славившийся, как мы знаем, среди мальчишек по сим делам, заранее вложил особым манером с каждой руки по два пальца в рот, к языку, чтобы огласить село посвистом соловья-разбойника. Жалко, помешала Мария Бубенец, рассевшаяся со своим животом коровой близехонько от ребят. Она заметила приготовление яшки и вовремя хватила соловья по загорбку. Никакой уморушки, свиста, хохота пока не предвиделось. Отцы и матери выжидающие насторожились, посерьезнели. Строго сурово восседал молча за белым столом совет, как небесный судья. «Тут, смотри, не шутки шутят». Приговоры загодя пишут в голове. Недаром Григорий Евгеньевич опять схватился за карандаш и из руки его не выпускает. А может, не только у Совета, у всего народа найдется за пазухой горячее словечко? Какое? Поскорей бы узнать. Уездная власть порычала, посердилась на председателя Совета за насмешливые возгласы покашляла, посморкалась в платок и успокоилась. Она, уездная власть, определенно была другого мнения об аптекаре и его речи. Инспектор благосклонно одобрил кивками бархатное стороне златоуста. Власть словно и не помнила уже, запамятовала ухмылки народа потешное веселье и издевки дяди Роди. Ребятам почему-то вдруг представилась ярмарка в Тихвинскую у церкви. Тогда на праздничном гулянье, толпы разодетых потных мужиков и баб кипами окипели около светлых груд новеньких граблей, звенящих синеватых лезвий коз, лежавших навалом на прилавках рядом с пахучим ярким ситцем, вяземскими и мятными пряниками, ландрином, квасом в бутылках. «Выбирай товар и угощение по вкусу и карману». Но товар, который только что предлагал аптекарь, кажись, не нравился мужикам и бабам. Они не расспрашивали, не приценялись, не пробовали, не шумели. Они, слушая речь, как бы развлекаясь, просто глядели с любопытством на картавого оратора с зонтиком. Как на чучело гороховое, может, как на торговца зазывал или на того памятного молодца в бархатном картузе, который ловко мошенничал костями на глазах подвыпивших гуляк и зевак, прибирая четвертаки, а соблазнительные часы варшавского золота как лежали, так и оставались лежать, красоваться нетронутыми за стеклом футляра. Ребятнее все чудилось и чудилась ярмарка, и народ, вопреки давнему порядку, Не задерживался около ларьков и палаток. Даже страсть, знакомая Яшки и Шурки, по проигранным серебряным полтинникам, знаменитая вертушка с горой редкостных дорогих вещей, которые можно было выиграть за гривенник, крутнув на счастье перышко по гвоздикам. Даже эта забава не интересовала народ. Он, как бы, проходил мимо, И детка в смешном парусиновом балахоне и колпаке с кисточкой, метавшего будто колоду карт, большущие конфетины, плитки на опрокинутый ящик, вниз картинками, изображавшими волооких хрумяных красавиц на одно лицо. Заголовку головку так, за юбочку пятак», — приговаривал сипло детка, приглашая брать гостинцы. Нет, не соблазняла нынче и мужиков это дорогое угощение. Хотя счастливая Катькина лапка уже натаскала себе в подол юбки груду этого сладкого богатства. Положительно мамки и батьки полюбили ни с того ни с сего пить чай в приглядку. А инспектору верно мерещилось другое, то, что ему хотелось видеть, будто народ как на гулянье определенно высматривает облюбовывает кое что из речи аптекаря говоруна самое нужное самое дорогое и комиссар временного правительства словно хозяин палаток и ларьков принялся сдержанно с достоинством расхваливать некоторые вещи чтобы не все чехом браковали. я очень рад гос «Граждане, что вы сочувственно выслушали нашего уважаемого Льва Михайловича Красовского? Конечно, мы с вами не социал-демократы, мы трудовое крестьянство, и не всё разделяем из его воззрений, например, приверженность к рабочему классу и городу. Но есть в докладе товарища Красовского... «Вполне разумные мысли и выводы. Разумные и своевременные. Весьма. В том мы все, я вижу, согласны», — проговорил басовит уверенно комиссар, не вставая, не снимая перед советом и народом фуражки, что сызново рассердила и обидела почему-то ребятню больше всего. «Россия не созрела еще для социалистической революции». «Это очень, очень верно», — продолжал он. А чужие холодные глаза его ни на кого не глядели. Точно он говорил не народу, а кому-то другому, а может самому себе. Вот когда наш мужичок осознает великие идеи, станет образованным, наденет, так сказать, фраг, тогда, в отличие от социал-демократов, Ближе всех к заветной цели стоят социалисты-революционеры, так называемые краткоэсеры. Поймите меня правильно, я беспартийный, то есть не принадлежу никакой партии. Я за одну партию, которая зовется «русский народ». Как честный гражданин Отечества, вижу, социалисты-революционеры – Подлинные ваши защитники. Ведь именно они и давно сказали, что в России социализм ходит в крестьянской сермяге. Хорошо сказано. Запоминается. Ну, да. -с. Вы крестьянство главная сила революции, а не рабочий класс. Пролетарская концепция приемлема для развитых промышленных стран и недопустима в крестьянских, как Россия. И вот, когда наш страдалец-мужичок сменит свою сермягу на фрак, на сюртук, иными словами, повторяю, станет культурным, образованным человеком, только тогда можно будет говорить в России о социалистической революции на «Да ну!» — смеясь удивился Терентий Крайнов, накручивая запорожские усы. Он сел на питерский пиджак, зажегся на всю луговину шафранным пламенем. Ребятам же показалось это пламя красным, как их флаг на пустыре. «А мы-то, дураки, думали, что у нас вот-вот сейчас кипмя закипит, это самая социалистическая революция», — добавил он. «Вроде как уже закипает». «Во главе с рабочим классом, который вы так не жалуете!» Комиссар Временного правительства враждебно пристально посмотрел в ту сторону, откуда раздался насмешливый уверенно твердый босок с характерным питерским аканьем. Пожевал толстыми губами и ничего не ответил. «М-да-с», — промычал он, — и заторопился. «Я убежден, граждане, что у вас вышло простое недоразумение с владельцем имения. Вы смирные, добрые, верящие в Бога христиане. Помилуйте, как можно брать чужое? Землю, например, лес, зерно складовой». «А что говорит заповедь Господня? М -м -м. Видите, как скверно, грешно получается. Тут не о чем многое толковать, правда?» «Но убить ни за что, ни про что человека! Послушайте, это же каторга!» Депутаты за столом сердито насупились, потемнели. Народ на лужайке беспокойно задвигался. Только этого и не хватало вспоминать. «В Сибирь попадет каторжник. Есть такой у вас?» «Скрывается по прозвищу, как там? Оська Бешеный. Есть?» «Есть, есть! Бестыжий человек, разбойник! Сибирь по нему воистину давно плачет!» Послышался из дальних рядов ядовитый веселый, будто знакомый голос. «В морду из ружья палят, а он мытарь лопатой обороняется. Ему бы, сукиному сыну, рожу-то глупую свою подставить под ружье, да покорно благодарить на том свете за ученье». Катька, Шурка, Яшка от неожиданности чуть было не вскочили на ноги, вовремя опомнясь, только головами повели в ту сторону, откуда слышалось зубоскальство. В самом дальнем последнем ряду сидел, обросший за весну медной бородой, как сосновой шершавой корой, отец растрепы, и дразнился. А депутаты, все мужики и мамки и не оглянулись, даже голов, как ребята, не повернули. Мало ли, кто там болтает и о чем. Милиционер торчит возле лошадей у колодца, не слышит и не видит. Да и не признать ему Осипа Тюкина позабыл поди его, украшенного синью пороха, рябова от дроби. Позаросли рябины, дробь-то выковырили в больнице, и сосновая борода скрыла остатки вмятин. Сидит обыкновенный рыжий мужик в лаптях, в рванье, трубочку на согрейку курит, и треплется, балагурит, эко дива. Но какой же все-таки он, дядя Ося, молодчага, храбрец из храбрецов, точно из книжки. Прятался, прятался в заполе, в шалаше, в великом мху, где водятся одни журавли в болотине. И накося, явился на собрание, как ни в чем не бывало, и сам о себе подает смешок весточку. Да здравствует дядя Ося Тюкин! С этой минуты все переменилось на заседании совета и вокруг него. Точно депутатам надоело слушать приезжих, и они уполномоченные деревень устали молчать и мужикам и бабам наскучило кажись сидеть и стоять на луговине попусту забавляться чепуховиной, когда дома ждут дела и заботы по хозяйству у ребят от неподвижного торчания одеревенели ноги и за днюхи стали как чужие они ребята заворочились задвигались меняя положение согнутых локтей подкорченных голяшек и затекших попок. Принялись оглядываться, замечая то, чего до этого как-то не виделось. В народе стоял Пашкин родитель, столер из Крутого, и точно стеснялся идти за стол, хотя он, как известно, был депутатом. Вот оно как! Совесть заела, надо быть, за недавнее, случившееся в сосновом бару. В полисаде мамок вдруг бросились в глаза снухи детка василия апостола вдовы солдатки лизавета и дарья никогда они не ходили ни на какие собрания а тут зачем то явились темные худые на одно лицо они деревенели, и платья на них были будничные у черемухи возвышались в травянисто зеленоватых аккуратных в своих куртках и кепках с пуговицами и длинными козырьками, пленные из усадьбы Янек, Франц и Карл. Что им надо было тут, пленным? Дела-то решались сельские и русские. Бросалась в глаза Минадора заплаканная, красивая, молодая, в нарядной кофте и черном шелковом каске на курчаво-смолиных пышных волосах. Ей, как таракану старшему, сидеть бы за белым столом, красоваться цветком среди депутатов. Нет, не пожелала, а пришла, не утерпела и правильно сделала. Больно много примечать было некогда, только успевай слушать, потому что главная перемена кругом в том, что заседал уже не один совет на улице возле пастуховых хором. Шло собрание граждан всего села, а может, и поболее. Совет же был вроде президиума этого собрания. Не ошибся, бедняга, уездный комиссар временного правительства. На его голову с неснятой фуражкой свалился доподлин на целый митинг. И комиссар, должно быть, по опыту, не зря побаивался этого митинга. Хлопот с ним не оберешься. На каждое слово уездной власти народ теперь отвечал с разных мест луговины и из-за стола спокойненько, но зло. «Нужно передать вопрос о запаханном самовольно пустыре и лесных порубках в примирительную камеру в волость. Уезд согласны?» «Нет, не согласны», — твердо сказал Шуркин батя. Там в камере-то Мишка Стрельцов распоряжается, бывший волосной старшина. Он примирит. Да в чью пользу? Погодите. Правительством давно образован Главный земельный комитет. Он все обсудит, обдумает и решит. Зачем же забегать вперед? Да наш губернский крестьянский съезд еще в марте призвал ждать решения земельного вопроса учредительным собранием. «Я вам пересказываю слово в слово принятую съездом резолюцию». «Запомнили?» — с насмешкой спросил кто-то из мужиков. «Вот уж верно говорится, свое всегда хорошо запоминается». «Да поймите, немедленный захват повсеместно земель подорвет единство революции» отколет от нее прогрессивные силы общества. И отлично вмешался за столом Григорий Евгеньевич. Он повледнел карандаш, прыгал по тетрадке, совсем так, как уподсоблял революции, когда они не знали толком, что писать в протокол. Но Григорий Евгеньевич знал, что писать и что сказать. Ваши так называемые прогрессивные силы силы контрреволюции необходимо очистить революцию от этих сил уездная власть наконец удостоила милостивого внимания признала учителя даже с тихим бешенством сказала мое почтение дас не суйтесь ни в свое дело с большевиками под ручку гуляете в обнимку отвечал вызывающий Григорий Евгеньевич. Помолчав, власть и буркнула. «Усадьба не выход. Всем угодий не хватит. По решению учредительного собрания нуждающихся крестьян наделят землей за счет казенных и удельных владений». «Верно. Глядишь, папенькина-то именница и уцелеет». — Нет, господин уездный комиссар, казенные земли от нас никуда не денутся, не уйдут, — сказал резко, что из винтовки выстрелил Матвей Сибиряк. — Сперва возьмем земельку, которая поближе. Куриное распетушье подскочило, шляпа поднялась у Льва Михайловича воинственным соломенным гребнем и упала, повисла на кудрях. Мужички! «Вы же по натуге собственники!» — бархатно закортавил аптекарь. «Что же вы, коти, в себя выступаете? Смешно! Неужели не понимаете? Я — это уже собственность!» «Извиняюсь, я — это уже человек!» — строго по ученому, по книжному живо отозвался дяденька Никита Аладдин. Одобрительный шелест пробежал ветерком по лужайке. Не все, конечно, как и ребята, поняли, о чем спор, но больно приятно слышать, когда толкуют о людях с уважением. «Черт с ним! С землей и лесом пусть заплатят!» «Батюшки мои, глядите!» Сам генерал Крылов пожаловал, явился на заседание совета, На митинг, не митинг, сход, не сход. По-теперешнему сказать просто собрание во главе с советом. Привал таки, ваше превосходительство, не погнушался, денежки-то дороже гордыни. Он стоял отдельно от всех, торчал, как гнилой пень в черной шляпе, часучевым в своем желтом пиджатишке нараспашку в В белой рубашке с горошком, точно источенным молью, Одна трухлядь, постукивал дорогой палкой по бураве. Черт, с ним совсем уступаю! За наличные! Господи, какая добрая, ласковая Ксения Евдокимовна! Берет за руку, поит ребят парным молоком с сахаром. Какие свойские! Покладистые братовья-гимназисты Витька и Мотька в холстяных гимнастерках и почти что в офицерских фуражках. Какая отчаянная девочка Ия, с голыми ножками в синих плетеных туфельках, как в лопоточках, умница-разумница, мастерица играть всеми пальчиками на пианино. И какой же неправдоподобный, невозможный жадюга с и сам Крылов. Старый, противный, да он, наверное, не муж Ксении Евдокимовне, не отец и, и ее братейникам. Генералишка, которого за трусость прогнали из окопов, вот он кто. Погоди, мужики сейчас из собрания прогонят, дождешься. Сжечь сосняк от греха, мрачно проговорил Пашкин отец Столяр и сплюнул. — Подчистую, чтобы и хвои не осталось. Крылов стучал палкой и твердил одно, аж слюна брызгала-летела. — Продаю, платите, черт вас всех побери! — Не жалко? — спросил, поднимаясь со скамьи, Устин Павлович. — Вам, видно, денежки только подавай, остальное не касается, пропади все пропадом. А я вот, признаюсь, по глупости задаточек вам отвалил и не жалею. Деньги были и сплыли, туда им и дорога, а земельку, песок жалею. Да что я, весь народ жалеет, потому для мужика каждая сосенка раскоряка, кожиный вершок супеси, глинозема — жизнь. Понятного вам это, Виктор Алексеевич, ваше превосходительство. «Нет, вам ничего этого не понять. Вы городской богатый чистый житель. Так и уезжайте поскори в свой Петроград. Черт вас действительно побери вместе с городом. А уже дозвольте ковыряться в земельке нашему грязному брату-крестьянину. Ему не привыкать. Оставьте землю нам, деревенским мужичкам». «Не оставите, силой возьмут, подсобим. Мы ведь все крестьяне-труженики, столкуемся». Народ не узнавал Устина Павловича такой открытой неприязнью, чисто ненавистью. Горело его исхудалое за весну, бритое какое-то чужое лицо. Или он прикидывался что махнул рукой на свой пропавший задаток за сосну рощу в заполе. Или что-то необычайно важное, неслыханное произошло с Устином Палычем и все перевернуло вверх тормашками. Он нынче вовсе не лавочник, торговать нечем, он простой деревенский мужик и горой стоит за народ, потому что и сам происходит из народа. Во все глаза... Обрадованно глядели батьки и мамки на Быкова и не узнавали его, а которые узнавали, почему-то раздраженно-сердито раскалывали его сахаром медовича острыми железными прищурами глаз, как щипцами, на мелкие кусочки-крошечки, будто он и в самом деле был сахаром, твердым-притвердым, как белый камень-кремень. И только осколки, синевато светясь, летели во все стороны. «Мы вернём вам задатокс. Получим с добропорядочных покупателей и вернём. Спал нас!» — подал впервые уверенный голосок, приказчик управляла. «Новые добропорядочные покупатели не отказываются платить», — спокойно решительно ответил председатель совета. Только не гражданину Крылову, а настоящему хозяину на революцию. Соберем деньги до копеечки по нашей совету цене и переведем по почте у дворец Кшесинской Шисинской, финансовый отдел ЦК партии РСДРП большевиков. Я правильно понимаю вас, товарищи граждане? И именно, Родион Семенович, без ошибочки правильно. На революцию! Дядя Родя обращался теперь не только к депутатам, но открыто ко всем мужикам и бабам, и они отвечали ему согласными кивками и одобрительными возгласами. «Верно! А как же иначе?» Теперь знакомая ребятни сила Яшкиного отца была не только в нем самом, но и в том, что за ним стояли депутаты и весь народ на Луговине. Тут уж была не стена, а что-то побольше, целая крепость. В хорошие руки попадут денежки, и слава богу, толковал народ. м м да напрасно, у Ленина два миллиона золотом в банке на счету, только что получены из Германии. — Постыдитесь! — возмущенно крикнул Григорий Евгеньевич. «Повторяйте буржуазную клевету из биржевки!» Яшка с Шуркой и Катькой и Володька Горев, свалившиеся на лужайку рядышком точно с неба, в один тонкий голосок, перехваченный волнением и обидой, закричали. «Постыдитесь! Постыдитесь!» Народ одобрительно посмотрел на ребят, на учителя зашумел. «Зачем обижать человека? Мы, Ленина, знаем, наш свойский товарищ. Горой за народ стоит. Какое золото! Буржуйское вранье!» Может, шум долго бы не затих. Да тут в бабьем разноцветном полисаде точно калитка распахнулась. Прямо на Крылова неожиданно выскочили снухи солдатки Василия Апостола. «Деньги тебе?» «Земля тебе? А нам что?» «Молока ребятам! Вот что!» «Приехали из Питера! Капли нельзя трогать! В навоз молоко лей! Ребятам не бери!» «Жалование паёк прибавить! Стараемся на тебя от зари до зари! Хватит!» У Крылова чёрная широкополая шляпа слезла с лба. «Должно, такого он ещё не слыхивал!» Да и один ли он? Временные уездные власти новый управляла приказчик, подпрыгнули на скамье. магазинщик продавец стащил с носа темные очки и разинул рот. А комиссар временного правительства принялся лепетать что-то очень тревожное, да решительно не похожее на очередную речь. «Братцы!» — завопил он не своим, каким-то тёпленьким, испуганно добрым голосишком. «Не узнаю, не узнаю!» «Да вас точно подменили сегодня эти наускивающие господа, так называемые большевики!» «Поверьте мне, никакие они не большевики, если разобраться по существу понятия. Одно прозвище совершенно неправильное и неприличное. На самом деле всё наоборот». «Меньшинство! Подавляющая часть здравомыслящего населения России! Подлинное согласное большинство! Вот кто настоящие большевики! По существу, по грамматике, если угодно! Мы большинство! Мы большевики! Мы!» — рычал-мычал инспектор, надуваясь, багровее и синея ушами и щеками встрепенулась за столом, как на нашестье распетушье. Драчливым гребнем поднялась соломка под чернявыми растрепанными кудряшками. «Да, да!» — подхватил закудахтал Красовский, прихлопывая себя по бедрам, точно собираясь кукарекнуть на всю улицу. «Я докладывал почтеннейшему собганию, повторяю, если глубоко газобгаться, мы, социал-демократия, действительно большевики, потому что выгожаем священную волю большинства населения православного нашего государства», — скрипел аптекарь ржавой жестью. Инспектор, слушая все это, даже, похоже, прослезился. «Дорогие товарищи, братья по духу, по разуму! Не слушайте подложных, обманных большевиков, ленинцев! Слушайте доподлинных социал-демократов, например, моего соседа по скамье, Льва Михайловича, пламенного революционера-марксиста! Будем жить по-русски, по-христиански, как Бог велел! Станем жить в купе и в любе!» Ребята заметили, как усмехнулся одной широкой усмешкой народ. И они, догадливые паршивцы, единым великим разом, понимающе, усмехнулись, сообразив, что к чему. А тут еще Катькин отец опять высунулся, не побоялся, что милиционер его заметит и признает. «Да когда же?» — спросил дядя Ося громко. Ой, веки мои лаптишки жили в купе и в любе, с вашими шагреневыми сапожками, барин хороший. Он выставил на обозрение свои берестены, густо коричневые, с блестящей чернью, засохшей торфяной грязи, разъехавшиеся лаптищи. Инспектор дрыгнул дёрнул ногами и спрятал под стол начищенные с тонкой рантовой подошвой фронтоватые глухие башмаки, смахивающие на дорогие, дороже не бывают бабьи-полусапожки с резинкой по бокам. Такую барскую обувь даже Устин Палыч не носил. Пожалуй, ещё батюшка, отец Пётр, щеголял в схожих бесценных щеблетах. Пасху и в престольный праздник Тихвинской Божьей Матери. Народ грохнул отрывистым, тяжелым смехом, словно бревно на землю уронил. Понятно, смеяться долго не приходилось. Уж больно разительно неподходящей были обувь временной уездной власти и обудка Катькиного отца Бармота. И не стало больше заседания совета совместно с представителями соседних деревень. Шло понятное и непонятное собрание как бы одного громадного дружного села, что уже второй раз приметилось глазастой ребятне. Теперь спорили за столом. Народ на Луговине слушал и помалкивал. Но молчание это почему-то беспокоило приехавших особенно временную уездную власть. И весьма нравилось, надо быть депутатом. Народ держал их в сторону, вот что означало молчание. Оказывается, не зря читали и перечитывали мужики в библиотеке-читальне «Солдатскую правду» с письмом Ленина. Съезд крестьянских советов за ним пошел за Лениным не до конца – Но тронулся, сделал шаг вперед. Верховоды и сэры вынуждены были переделать свое решение. Вот что узнали нынче любопытные писаря. Из знаменитой холщевой сумки пригодилось, пригодилось, тут в скорости появилась на свет бумага, и Яшкин отец понятно прочитал. Все земли, без исключения, еще до созыва учредительного собрания, должны перейти во владение земельных комитетов с предоставлением им права определения порядка обработки, уборки, укоса. «Что же вам еще надо?» — закричал обрадованно уездный комиссар. Точно он и не знал до сей поры этой важной бумаги. «Что же вам еще?» Убрать оговорочку. Какую? А вот какую. Данный документ рассматривать как проект постановления, который вступит в силу после издания временным правительством соответствующих законов, прочитал дядя Родя, добыв из холщевой турбы новую бумажину. Шуркин батя важно спрятал ее потом обратно, Строго застегнул бывалую школьную сумку на пуговицу и перекинул секретарское добро снова через плечо. Он не расставался со своей котомкой ни на минуту. Но и торба располным-полна, как в песенке поется. Все в ней, миленькой, есть. Не обманешь нынче мужиков, на кривой не объедешь. Сперва, как говорится, подумай, Потом и соври, да тебе все равно не поверят. Отец совсем другой, решительный, горой стоит за дядю Родью и мужиков. Он вмешивается в спор с инспектором и аптекарем. Именно его нынче не объедешь-то кривой. Что же изменилось? А вот что, чужим не проживешь, — говорил он недавно, — «Не чужое, свое, наше, получается у бати сейчас». Шурка с гордостью следит за отцом. «На что вы надеетесь? Ведь вас за сопротивление пересажают всех в тюрьму!» Стращала, рычала разинутая квадратная морда бегемота. «Весь народ не пересажаешь, Места во строге не хватит, ядрёно-зелёно!» Отвечал за всех Митрий Сидоров, ухмыляясь. Мы надеемся, что власть скоро будет наша, и в городе, и в деревне, с Лениным в голове. шествие это надысь в Петрограде. За кого проголосовало красными знаменами? «Большевики придут к власти! Ха-ха-ха!» — затрясся инспектор. И аптекарь залился бархатным смешком, и Крылов угрюмо скривил губы. Шуркин батя наблюдал из-под лобья и кусал уст. «А почему бы им не прийти к власти, большевикам?» — грозно спросил он. «А потому не угодно ли вам знать?» — жмурилась и поеживалась, как от щекотки, уездная временная власть, продолжая трястись животом. «А не угодно ли вам знать? На Невском проспекте плакатики, повсеместно развешанных, «Ленина и компанию, а обратно в Германию! Хи-хи-хи!» И опять, как по команде, расхихикались все незваные гости. Григорий Евгеньевич сломал дорогой карандаш Фабера, поднял голову Аладдин. Терентий Крайнов пошевелился на своем питерском пиджаке, собираясь встать, и зачем-то расстегнул ворот солнечной рубахи, А другой народ сразу и не разобрался, о чём смех и хихиканье переглядывался. «Мразь вы эдакая, погонь вонючая, в харю бы вам дать, морать рук неохота!» С презрением сказал Никита Аладин. Он плюнул и угодил на рантовый сапожок. «За оскорбление дорогого нам человека, вожака нашего, вождя!» «Я лишаю вас слова», — тяжело проговорил, потемнев председатель совета, поднимаясь за столом. Георгиевский крест и медали прозвенели на гимнастерке. Даже ребятам видно и понятно было, какого труда стоило Яшкиному отцу говорить со спокойной силой. Каждая его раздельно-железная фраза ударяла власть оплеухой. Да еще с гаком. Вам, гражданин, временный, Больше нет здесь слова. Лишаю. «Что?» — закричала уездная власть, Вскакивая, забывая Никиту Аладдина, Выпучив изумленно холодные глаза, Шея за воротником шинели так и вспухла, Налилась кровью. «Меня лишаете слова?» «Да как вы смеете?» «Смеем. Кому же и сметь, как не нам?» Народ, кажется, немножко разобрался, что тут происходит. Мужики и мамки с любопытством ждали, чем все кончится. Кто победит, приезжий комиссар или ихний Родион Петушков? Кто кому уступит? Даже пленные Франц, Янок и Карл Придвинулись от черебухи ближе к столу. Стол притягивал их к себе снежной и праведной белизной. А и здорово, дядя насолил тебе, видать, этот Ленин-то. Молодец, Ленин, громко с одобрением произнесла Екатерина Барабанова и засветилась своими звездами. Кругом смеялись. Да как же! Не Родион Большак с красной партийной карточкой РСДРП в кармане. Простая деревенская баба повалила на взнечуездную власть. Забылось, зачем собрались, какие дела решались. Иные советовали в шутку, иные всерьез. «Обе ка пока цел, право, чтобы и ступала твоего здесь больше не было». «Смотри, переломаем ненароком ноги-то в нарядном сапожке! Хо-хо!» «Милиционер!» — криком кричала, звала временная власть, выбираясь из-за стола, путаясь в длинной шинели. «Полицы! Милиционер!» «Лошадей! Лошадей!» — скрипел встревоженный аптекарь, загораживаясь от толпы зонтиком. Народ пуще смеялся и шумел, подступая ближе. От колодца бежал, пятился впереди тарантаса страж в новеньких ремнях крест-накрест на спине. Страж оглядывался, часто хватая застегнутую кобуру ногана, поворачивался лицом к мужикам. Осип Тюкин был на самом виду. «Граждане! Граждане!» кричал, напирая на второе «А», милиционер, сильно кося, побелев, никого не видя. «Так нельзя, граждане! Стрелять буду!» Ребятня замерла. Выстрелов, однако, не дождалась. Временная власть поспешно свалилась в тарантас. Ей-богу, это было точно так, как в зазимье, когда мамки гнали из села золотые очки из земства и волосного писаря, приехавших отбирать телят для фронта. Туда же в тарантас вскочил Красовский с зонтом и соломенной шляпой. Крылов в распахнутом, чесучевом болтавшемся пиджатишке, не хромая, забрался со своей красивой дорогой палкой. А управляла приказчик, которому места не хватило, летел за тарантасом без очков, цепляясь за сиденье. — Ну, пеняйте на себя, — пригрозило начальство, оглядываясь, придерживая фуражку с крутым козырьком. — А что, как в пятом году дубасовскую артиллерию привезете? Начнете деревни поджигать? — кричал вслед Григорий Евгеньевич. — Как ведь нынче у пушек стоит крестьянин в шинели, ученый, пушки-то не в ту сторону ударят. Вот когда парнишки, даже Катька Тюкина, досы-то в три-четыре пальца, и Олег двухголовый стихонями свистели, и никто не останавливал ребят. Милиционер, стоя впередке Тарантаса, лупил лошадей беспрестанно кнутом и вожжами. Стучали колеса по булыжникам шоссейки. Тряслись и подскакивали незадачливые седаки, пока не свернули на проселок к усадьбе. Пыль облаком поднималась позади Тарантаса, над его откинутым гармошкой и кожаным верхом. В конце этого долгого, понятного и непонятного дня генерал побывал у батюшки, отца Петра. Просил поучить народ сказать в воскресенье проповедь Самвона. Отец Петр будто бы наотрез отказался, В мирские дела церковь в день вмешивается и за чаем посоветовал. «Помиритесь, Виктор Алексеевич, с прихожанами, уступите лишнее без греха. Такое смутное время переживаем. Одному Богу известно, чем и когда все это закончится». Жена Коли Немы, прибираясь на кухне, все слышала. Крылов не пожелал мириться с народом. Дескать, у них разбойников все давным-давно промеж себя какая-то шайка с большой дороги. Ах, казаков бы сюда! Они живо бы утихомирили, насмотреться бы и налюбоваться, как чубатые молодцы порят плетками сиволапых зачинщиков, самозахватчиков. И первым этого мерзавца, моего конюха-большевика, Да, ставить удовольствие. Поглядеть бы. «Каково, братцы, свободные граждане, спускай за портки, припасай голые задницы. Вот тебе и революция!» — Сменялся народ, узнав от поповой работницы, о чем мечтает Крылов. «Но нет, плоха революция, а такому не бывать» и в помыслах этакая только генералишку в башку влезет, очухается. И верно, ночью, вроде тайком, из своего-то дворца, укатил Крылов вслед за женой на ветерке на станцию к раннему поезду, прихватив с собой теленка и масло топленого коровьего два ведра. Бычка резал с фонарем Трофим-беженец, «Вот тебе и пан Салаш, и революционный поруграф. Отвозил генерала, новый управляла. Ведра и теленка, разрубленного на куски, самолично впер, втащил в вагон. Ехал обратно и слышно все оглядывался. «Да кто же все это видел?» — сомневались иные. «Видели, не видели, а так было, не иначе говорили другие». Эван, как, братцы, товарищи, дорогие, поворачиваются наши делишки. Сволочи побаиваться зачали народа. Дождемся, обязательно, что и слушаться будут. Вот он каков, наш революционный паруграф, слышишь, Трофим, будет тебе поворачивать оглоблета в разные стороны. Как вернешься на родимую земличечку? В свое сборово! «Сам будешь там красным генералом, Заначнешь командовать революцией!» А на другой день в усадьбе, Когда пленные обедали, Карл избил проклятого Ганса. Маленький, толстый, тихий, Со своей грустной губной гармошкой Карл На себя был не похож. Что с ним случилось? Яшка с Шуркой занимались овсяной кашей, Хлебали молоко, которое принесла Тася в подойнике с выгона. Она отсидела молоко через ситечко прямо в кашу. Яшка, балуясь, подставлял на правах хозяина еще и кружки, припасенные для кипятка. И Тася ласково наливала их по самые края. — Данке, Данке, гроз, спасибо! — благодарили ее Франц и Янок. Здоровья вам и муженька. Да он у меня есть, муж-то, воюет на фронте. Пускай лучше воюет дома. Тася порозовела, так ей, видать, понравились слова Яныка. По душе пришлись. янык хорошо говорил по-русски. А Карл, тоже понятно, попросил отведать его стряпни, протянул Тася собственную ложку, ополоснув ее в кружке с молоком. «Кушать!» «Бит-те!» Улыбаясь, Тася попробовала каши. «Гуд, гуд!» — весело сказала она. Объеденье пригорело маленько. Один ганс в своей мрачной бескозырке не благодарил и не приглашал к каше. Экая дрянь выслуживается перед хозяевами, жалеет каши. Тася присела на недолечках к костру. Живо, ловко поправила головишки и угли чтобы много не дымили, не мешали, и побежала по своим делам в людскую с пустым подойником. Сидели возле амбара в тени на прохладной траве. Прозрачно струилась Марева от костра. Горько-сладко пахло пригорелой овсяной кашей, и Карл по-немецки извинялся перед товарищами и дядей Родей, обедавшим, как всегда, с пленными. Молоко пришлось кстати, Каша с дымом и молоком стала вкусной, особенно для двух самых больших прожорливых ртов. Они не закрывались, их хозяева то и дело лазили в ведро и облизывали насухо старые вместительные закусанные ложки. Пообедав, яшки отец и пленные закурили, заговорили промеж себя. И Карл уже вынул из бокового кармашка куртки губную гармошку. Но Ганс помешал ему. Он залаял что-то по-своему. Карл отвечал ему. И все громче, сердитее, внезапно кинувшись, заехал по скуле, схватил за горло. Рой керхунт, да, — Рой, дегерхун, ты да свай, дегешефт фюрдих закричал он. Ненавистный ребятам Ганс Дал ему сдачи. Карл упал, поднялся, и они принялись дубасить друг дружку. Доставалось больше Гансу. Он потерял дурацкий картуз. Знакомые ребятам красная водичка закапала из собачьего носа. Франц и дядя Родя бросились разнимать. Чего они не поделили? — спросил Яшкин отец. Революцию, ответил Яник. Ганс подобрал без козырку по лес ломбарно сеновал отдыхать утираясь ворча и грозясь карл не отвечал ему взялся за гармошку и скоро она грустно заговорила запела и стала тихо яны и франц мягко чуть слышно подпевали слов нельзя было разобрать все равно песенка забиралась в душу и что то будило там доброе хорошее Ослепительно доцветал гуменник под горячим полдневным солнцем. Дикая кашка белела медовыми шапочками, на них качались, как на качелях, шмели и пчелы. Неустанно глядела в вышину, и как бы звенела с бубенцами известная трава по прозвищу куриная слепота. В крапиве и лопухах высился стеной дидельник, можно было уже делать из него свистульки. Конский щевель выкинул копья с бледно-сиреневыми и розоватыми наконечниками. Жарко, дурманно пахли густые безымянные травы. И над всем этим живым, добрым миром, во всю ширь четырех сторон, голубело небо, невиданной незаводкой, с одним большим обжигающе светлым глазом, И сладко было лежать в душистой тени, в прохладе и молчать. Давно выкурили свои самокрутки дядя Родия, Франц и Янек. Перестал играть Карл, но подниматься с травы не хотелось. Нежная, с тонким слабым звоном тишина окружала ребят и мужиков. Кажется, это звенели цветы и травы. Тут странно, непонятно загремел топор у людской — Послышались крики «Плач!». Что такое? Ребята побежали узнать. Митя-почтальон попался им навстречу. Возле людской на лужайке дед Василий, босой, в неподпоясанной, старой с заплатами на спине рубахи, колол дрова. Тетка Лизавета и тетка Дарья с плачем и криком пытались отнять у деда топор. И только одна Тася, прислонясь к крыльцу, замерев, молчала. Во Врониной, точно чужой руке, белело письмо. Не то повестка. И сама она, Тася, была мертвенно белая лицом. Она глядела на Василия Апостола и, кажется, не видела его. В окнах людской торчали перепуганные ребятишки. «Что ты, тятенька, делаешь? Опомнись!» — кричала Дарья. «С ума рехнулся, родимые мои! Антихрист, да его! Не ж ты это дрова, святые-то иконы!» Плакала, причитала Елизавета. «Побойся Бога!» «Не боюсь, некого бояться!» — тяжелым голосом отвечал дед. Иванка-то последнюю мою живую кровинку убили. За что? Кто убил? Дуры! Не было и нету бога. Пошли прочь. Не мешайте свои доски колю. Ваши не трогаю. Прочь. Иконы раскалывались от каждого удара топора. Разваливались на двое, на четверо, сухие, без сучков, темнорыжие, как ольховые поленья. На деда страшно было глядеть. Седая длинная борода его тряслась. Коряво-дубовое лицо казалось черно-красным, как лик святого угодника на расколотой, брошенной на траву икони. А глаз у деда совсем не было. Одни глубокие темные омуты светились в провалившихся глазницах. И исполнялась давняя угроза деда Василия. Он поднял руки на небо.